R. Интеллект — это один из фрагментов. Кришнамурти. Внутри поля нет никакой свободы, поэтому интеллект говорит, что свобода должна быть где-то за его пределами. Это по-прежнему рассуждение, и поэтому поиски выхода за пределы поля остаются в его же пределах. Что же в таком случае осознает целое поле? Все тот же рассудок. А. Нет. Кришнамурти. Почему нет? Разве это не остается? Все тем же рассуждением было сказано, что клетки мозга являются записывающей машиной. Они записывают все. Такая запись создала особый инструмент – способность исследовать, изучать, критиковать. Эту способность можно назвать интеллектом. Затем интеллект ищет свободы вне самого себя. Он видит, что свободы внутри поля быть не может, что свобода находится за его пределами. Поэтому он полагает, что движется за пределами поля. Но что происходит после того, как он это установил? Он видит, что любое его движение заключено внутри поля. Какое бы движение вовне не возникало – Оно находится внутри поля, можно расширить поле в горизонтальном или вертикальном направлении, но вы все равно останетесь внутри него. Интеллект постоянно находится в тюрьме. Интеллект видит это, наблюдает и следует. Сейчас вы спрашиваете, могут ли измениться мозговые клетки. Пойдем дальше. Итак… Вот оно, движение, в которое пойман человек, и он, не зная, как из него выбраться, изобрел атман. А. Буддисты говорят, что процесс, который появился вместе с причиной, имеет и конец, а его восприятие – это тупик. Буддизм утверждает, что когда мы воспринимаем тупик, они пользуются словом Будгала. Мы способны обнаружить, что во всем мире нет постоянства, и повторное рождение есть повторное рождение незнания данного процесса. Поэтому, когда вы наблюдаете этот процесс как непостоянный, ваше восприятие должно быть абсолютно не привязано к нему. Вам остается только видеть непостоянство. Когда вы его видите, у вас нет к нему никакой привязанности. Это и есть тупик. Рассмотрите это внимательно. Однажды Будда увидел болезнь, старость и смерть. Увидев их, он ступил на путь и никогда не поворачивал обратно. Юноша Кришнамурти тоже никогда не оглядывался назад. Будда сказал, «Усмотрите переходящий характер этого мира. Здесь не понадобится никаких усилий». Кришнамурти говорит, «Просто смотрите». Кришнамурти... В чем же тогда вопрос? Каким образом эти записывающие инструменты со своим собственным диапазоном, со своим движением, каким образом должны они выключиться хотя бы на момент и попасть в другое измерение? Мы не можем возвращаться к упанишадам, это просто авторитет. А. Мы достигли той точки, где интеллект понимает, что любое его действие происходит внутри поля, поэтому... Что дальше? Кришнамурти, видите, человек в тупике сказал это и остановился, а другой человек в тупике говорит, я должен иметь что-то еще, и на сцене появляется атман. А. Буддисты говорят, что души нет, то, что распадается, придет к концу, оно прекратится, не привязывайтесь. Это все, что можно сделать, это ведет к пустоте, к шуньяте. «Р» — то же самое, — говорят ведантисты. «А» — они изобрели Майю, и она поглотила все их рассуждения. Кришнамурти, между этими двумя взглядами нет никакой разницы. Сам интеллект говорит, это движение заключено внутри данного поля. Есть ли какое-то другое движение? Он не говорит, что оно есть». или его нет, он не может рассуждать, потому что, если он скажет, что такое движение есть, он снова окажется внутри того же самого поля, положительного или отрицательного. Значит, вопрос следующим Существует ли движение, но не то, которое нам известно? Иначе никакой свободы нет. То движение, которое действует из некоего центра, пределах его радиуса никогда не бывает свободным, сколько бы вы не расширяли этот радиус. Пауза. Что такое свобода? А. Когда задают вопрос, существует ли другое движение, я не могу ничего знать. Кришнамурти, я знаю, что это тюрьма. Я не знаю, что такое свобода. А. Вы устранили одну причину путаницы — утверждение, что все есть майя. Традиция сделала этот вывод окончательным. Кришна Мурти. Мой вопрос таков — существует ли вообще свобода? Традиционная точка зрения — да, существует мокша, но все это несерьезно. А. Я стою перед данным вопросом и не имею абсолютно никакого инструмента, чтобы в нем разобраться. Кришнамурти, у вас есть инструмент, рассуждение, интеллект. Разве в таком рассуждении нет действенности? Я задаю вопрос. Если внутри этого поля нет свободы, что же тогда такое свобода? А. Интеллект не может этого знать. Кришнамурти, Не говорите, что не может. Интеллект способен знать лишь свободу внутри поля, подобно человеку, знающему свободу в пределах тюрьмы. Тогда интеллект спрашивает, что же такое свобода. Если здесь нет то, тогда что такое свобода? Существует ли свобода вообще? Если ее нет, наилучшим образом используем это «Построим больше туалетов, больше вешалок, больше комнат, доведем до совершенства обстановку. Человек никогда не может быть свободным». Интеллект отвергает мысль о том, что свободы не существует, ибо не может постичь, что выхода из этой тюрьмы нет. Ловкие умы изобрели маю, Атмана, Брахмана, и вот я задаю себе вопрос. «Если свободы нет...» Обречен ли ум на то, чтобы вечно жить внутри этого поля? В чем смысл такого существования? Коммунисты, материалисты говорят, что у нас нет выхода. Пауза. Я понял. Меня не беспокоит вопрос о том, изменяются ли мозговые клетки или нет. Я вижу, что озабоченность вопросом о свободе, которая не является формулой, умозаключением – что эта озабоченность не есть свобода. Правильно? Тогда ум говорит, если это не свобода, что же такое, в конце концов, свобода? После чего он говорит «я не знаю».